Может быть, многие передачи по кольцу станут нам понятнее после получения тех материалов, которые мы доставим с этого корабля. Странная форма у него. Дисковидная спираль, ребра на его поверхности очень выпуклы. Как только кончим перегрузку паруса, займемся чужаком. Сейчас пока нельзя оторвать ни одного человека. Но мы обследовали парус за несколько часов, Я рассматривал диск в стереотелескоп. Он заперт. Нигде не видно никакого отверстия. Проникнуть внутрь любого космического корабля, надежно защищенного от сил, много более могучих, чем все земные стихии, очень трудно. Попробуйте пробиться в запертую тантру сквозь ее броню из металла с перестроенной внутренней кристаллической структурой, сквозь верхнее борозонное покрытие. Эта задача похуже осады крепости. «Еще труднее, когда корабль совершенно чужой, с незнакомыми принципами устройства. Но мы попытаемся его разгадать». «А когда мы посмотрим найденное в парусе?» — спросила Низа. «Там должны быть потрясающе интересные наблюдения тех прекрасных миров, о которых шла речь в сообщении». Телефон донес добродушный смешок начальника. Я, мечтавший с детства о Веге, больше всего сгорают нетерпение. Но для этого у нас будет много времени по пути домой. Прежде всего, вырваться из этого мрака со дна преисподней, как говорили в старину. Исследователи паруса не делали посадки, иначе мы нашли бы множество вещей с тех планет в коллекционных кладовых кораблях. Вспомните, мы обнаружили, несмотря на тщательный осмотр, только фильмы. «Измерения, записи съемок, пробы воздуха и баллоны со взрывной пылью». Эрк умолк и прислушался. Даже чуткие микрофоны не доносили ветрового шума. Буря стихла. Снаружи сквозь почву слышался скрежещущий шорох, передававшийся стенкам башенки. Начальник двинул рукой и, понявшая его без слов Низа, выключила освещение. Мрак, в нагретый инфракрасным излучением башенки, казался плотным, как черная жидкость, будто сооружение стояло на дне океана. Сквозь прозрачную твердь силикобрового колпака замелькали вспышки коричневых огоньков, отчетливо видимых людьми. Огоньки загорались, на секунду, образуя маленькую звездочку с темно-красными или темно-зелеными лучами, гасли и опять появлялись. Звездочки вытягивались цепочками, которые изгибались, свивались в кольца и в восьмерки, беззвучно скользили по гладкой, твердой, как алмаз, поверхности колпака. Люди в башенке ощутили странную резь в глазах, острую мгновенную боль вдоль крупных нервов тела, точно короткие лучи коричневых звездочек иглами втыкались в нервные стволы. — Низа, — прошептал Эркнор.